омлет с сыром в лаваше, 3 тонких лаваша, 4 яйца, 75 граммов белого хлеба, 2 столовых ложки тертого твердого сыра, 100 миллилитров молока, 40 граммов сливочного масла, соль по вкусу. Мякоть белого хлеба намочить в молоке, размять, добавить яйца, взбить венчиком,